Глава 19. Как много разговоров о семейной жизни. О том, как она убивает любовь, как отдаляются друг от друга те, кто живет на расстоянии вытянутой руки. Утверждают, что близость неизбежно приводит к грубости, что доступность притупляет желание, а совместная жизнь подрывает привязанность, как будто это незыблемые законы. Существует множество примеров того, что, проживая вместе, люди лишь терпят друг друга и разрушают отношения с тем же усердием, с каким когда-то целовались. Пусть говорят те, кого недолюбили, о своих горьких пророчествах, пусть указывают на пропасти, повороты, зыбучие пески, ничего не тронет влюбленного. никто не убедит его в чужой боли, Даже собственная боль не сможет его спасти. Вспомните все известные случаи. Соберите всех несчастных в любви родственников. Можете завесить все стены полицейскими отчетами, что написаны кровью и страстью. Ничто не остановит тех, кто попался на крючок. Когда Донна Аврора слышала эти разговоры о том, что стоит только жениться и любовь умирает, Слышала все эти грубые шутки о браке, то возмущенно произносила «Чепуха! Хотите найти для любви единственный путь? Глупости. Их бесконечно много. То, что так случилось с десятью, не значит, что то же самое будет с одиннадцатым. Это не точная наука. Каждый сам знает, каждый сам проживает». Мы с Антонио женаты 26 лет. Не всегда у нас все хорошо, не всегда и все плохо. Не знаю весов, на которых можно это измерить. Все, как оно есть, я принимаю, я отвергаю, но больше не пытаюсь вырвать из себя эту глубоко укоренившуюся любовь. Она принадлежит моему естеству, и я больше не управляю этой любовью. Не слежу постоянно. Могло быть так, могло быть эдак, измеряя линейкой то, чего не хватает. Не хочу жизни без Антонио. Я каждый день заново выхожу за него замуж. Просыпаюсь и выхожу за него замуж, а уже потом иду готовить завтрак. Бывают дни, когда он просто невыносим. Я оставляю его в покое. Пусть злится вдали от меня, и все. Он сам отходит потом выходит из себя и снова приходит в себя. И так мы то отдаляемся, то сближаемся, шагаем рука об руку. Я вижу в нашем городе так много любви, которая должна была бы исчезнуть. Так много любви, которая должна иметь другое название. Вижу людей, обреченных на страдания. Здесь есть мужчины, которые утром ходят на мессу с семьей, а вечером идут в публичный дом. С жен они снимают одежду для стирки, а с проституток для удовольствия. Что это за жестокость? Это заставило бы меня страдать. Я бы не потерпела жизни на обочине. Не принимаю. Думаю, что нет. Но даже в этом не может быть уверенности. Только тот, кто проживает это, по-настоящему понимает сложности. Но, несмотря на все, что я вижу вокруг себя Далва, Я знаю, что мы с твоим отцом избежали этого. У нас красивая любовь. Как прекрасно то, что мы создали вместе. Ты, твои братья и сестры, наш дом, наша семья. Не каждый день прекрасен, но вся жизнь. Вот так, дочка. Нет готовой дороги. Ответ за тобой. И нет, и да, и особенно важно то, что будет после. Не торопись. Полежи на солнце на крыльце. Не спеши. Приглядись. Замечай то, что любишь в Винансио, и то, что не любишь. Ты увидела, как его ревность показала зубы. И увидела, что она по-настоящему уродлива, жестока и живуча. Она может задремать, может даже заснуть глубоким сном. Но умрет она только с Винансио. Не обманывайся. Ревность может разрушить даже самую сильную любовь. Очень трудно не позволить ей погубить радость быть вдвоем. Я знаю, что это лишь часть вина Ансю, не весь он. И все равно, мое сердце сжимается, когда я думаю об этом. У меня дурное предчувствие. И началось это не сегодня. Но важно только то, что подскажет тебе твое сердце. Помни, дочка, что бы ты ни решила, ты всегда сможешь это изменить.